Глава одиннадцатая Стоя у борта ладьи, я смотрел на проплывающий мимо град Валин. Рукой же крутил оберег-грозовик, висящий на шее. Да, хороший подарок отец сделал. Свой детский оберег, конечно, пришлось снять. Перед тем, как отдать, он мне сказал, что хотел подарить сразу после испытания, как вернусь домой. Я еле сдержался, чтобы не засмеяться, но улыбка все равно вылезла. Ведь вместо подарка он меня выпорол но все равно приятно, забота она такая. Сам оберег висел на перекрученных кожаных шнурках и был выполнен из серебра эткий медальон. Считается, что символ-грозовик может защищать от природных катаклизмов и стихий. Также с помощью данного символа получают поддержку и защиту Бога, сказывают, что ведущие люди с его помощью могут управлять погодой. И тем, кто обладает даром повелевать ветром, Он подходит больше всего. За поясом же, помимо кинжала, которому одарил меня бог три глав, в петле висел боевой топор, также подарок отца. Так что одарил меня батюшка на славу, а в моем мешке, в котором я припрятал кошель, есть несколько монет. Тоже батя выдал, чтобы себе в граде прикупил чего, а также гостинца матери, сестре и смеляне, дабы порадовать женщин. Оглянувшись на свернутый парус, я задумался, интересно, а дядька Калояр позволит мне разогнать ладью своим даром? Отец так делал, сам видел. Можешь спросить, хотя я бы не разрешил, мало ли, вдруг мачту сломаю порывом или парус порву. Так что нет, спрашивать не буду. Кинула взгляд на ладью, а все-таки она хороша, чуть меньше средней, 20 шагов в длину и 5 в ширину. Если забить ее, то человек шестьдесят войдет, но дядька предпочитает экипаж около тридцати, и место для товара исти развернуться можно. Как раз то, что надо для торговых дел. В Византию, али в другие края можно сходить спокойно. И по реке пройти, и по морю. Да и экипаж позволит отбиться, ежели что. А у дядьки две такие ладьи, так что дело спорится». Окинув море взглядом, я увидел, как вторая ладья потихоньку отстает и заворачивает к Валину. Еще бы она с нами пошла. В Валине пошлина ниже, чем в Шицине. Так что я уверен, что весь дорогой товар там. В Валине берут всего десятину, в Шицине вся треть выходит, пошлина и жертву в храм, что достаточно накладно. К тому же торговать будут в Валине через зарена еще одного моего дядьку, что ходит помощником у одного из купцов. К тому же, за Рена калая родные братья, и обмана там точно не будет. И сейчас на ладе, которая движется в Валин, заправляют сыны Калаяра. Старший Горисвета и младший Володар, которые приходятся мне двоюродными братьями. Ох и наслушался на стоянках я от них хвостовства об их походе в Царьград и о чудесах всего Града, да и о стране. Прям не простые люди мои родичи, а древние герои, которых мать-сыра-земля еле держит. В общем, было забавно слушать. Впервые Валин видишь, а, Яромир? Ко мне подошел дядька клаер Ага, я просто кивнул, рассматривая город, расположенный на острове в устье реки Одер. Его высокие деревянные стены и башни так и тянулись вверх. А вон там, подальше за Валином, стоит крепость Йомсбург. Отсюда, наверное, и не видно, там располагаются Йомбургские витязи. Эту крепость заложил датский канунг. — Ох, и сильнючие и там, битязь, я тебе скажу. Никого не боятся и никогда не отступают. До конца бьются. И не важно, каков конец, победа или смерть. — Дядь, расскажи, а? Что-то такое я слышал в Йомсбурге, в бытность еще кощей. М -м -м. Дядька задумался и начал теребить свою бороду. — Коль хочешь, расскажу. И облокотившийся борт начал рассказ. — «История всей крепости начинается после того, как Канунг дана взял Валин на меч и повел ежегодно платить дань. Для надзора и воздвиг крепость Йомсбург. Там царят весьма суровые правила». Немного переведя дыхание, дядя продолжил. «Ни один человек не может стать членом дружины, если он старше пятидесяти и уже восемнадцати лет. Члены этой дружины должны быть в возрасте между этими годами». Когда кто-то захочет к ним присоединиться, кровное родство в расчет не принимается. Ни один человек не имеет права убежать от какого бы то ни было противника, даже если тот столь же доблестен и хорошо вооружен, как и он. Каждый дружинник обязан мстить за другого, как за своего брата. Никто не может сказать слова страха или испугаться, как бы плохо ни сложилась ситуация. Любую ценность, без различия маленькую или большую, которую они добудут в походе, обязательно отнести к знамени, и кто этого не сделает, должен быть изгнан. И никто не имеет права устраивать свары, если придут какие-либо вести, никто не должен торопиться повторять их всем и каждому. Лишь полнотоки объявляет вести, ни один из них не должен держать женщину в их городе, и никто не должен отлучаться из города дольше, чем на три дня. Если в их ряды вступал человек, убивший отца или брата, или другого родственника, того, кто был членом их дружины, или его самого, когда это становилось известно после его принятия в ряды здешней дружины, их ярл имел право последнего решающего слова, как и при любом другом разногласии, возникающем среди них. «Суровые, но не такие глупые, если подумать», — я согласился с дядей. «Это да, сейчас ярлом там сигвальде и забавная история происходит», — дядя хмыкнул и продолжил. «Так вот, над Валином сейчас поставлен Богуслав, сын нашего князя Ратибора, и к нему как-то приезжали его сестры Астрид и Гунхильда, и когда Сигвальди увидел Астрид, потерял голову от любви. Поговаривают, что он спать не мог и чуть ли не смерти искал, бросаясь в самую сечу». В итоге он к ней посватался, а она не отказала, лишь сказала, что согласится после того, как с Валина будет снята уплата Дани канунгу Дани, она выйдет за Сигвальди замуж. И дядюшка расхохотался во все горло. Так вот, Сигвальди уже третью годину пытается измыслить, как это сделать. Ведь канунг никогда на это не пойдет, ему с Валиной перепадают хорошие деньги. Мне же вся эта история казалась чем-то знакомым и родным. Нет, не про попытку женить бы. Чешуя, как жар горя, три богатыря с ними дядь к Черномор, мимо острова Буяна царство славного салтана. А что, похоже, классика, как никак. Не отсюда ли наш поэт черпал вдохновение? А что, остров Буян заменить на руян? Где, как сказывают, и есть алатырь камень, и все. Естественно, мне это знакомым показалось, вырос на сказках как никак. А вот эти скандинавские взаимоотношения, кто кого любил, кто кого убил, кто кому брата, а кто кому кровник, заставляют мозг кипеть в прямом смысле, и это, к сожалению, важно. Так что придется в этом разбираться когда-нибудь. Думаю, что у нас все то же самое, о многом я еще не знаю. Хотя что говорить, стоит вспомнить историю своего рода. Хватает скелета в шкафу. Да еще и имена дочерей князей явно не местные, не славянские. А впрочем, мать и жена князя Артебора, могла быть, и Свеев, Или Данов, вот и назвала так дочек. Ладно, вроде отдохнули, и дядька хлопнул ладонями. Смена! Он прорал во все горло. Я, с частью отдохнувшей команды, полез за весла, четыре весла с каждой стороны и на каждом по два человека. Идем против течения, так что приходится прикладывать силы. Но ничего, я привычен. И раз, и два. И три. Потягивая горячий взвар, я лежал на шкуре, руки все же побаливали, несмотря на мой дар к силе жизни. Обычно на ночной стоянке я время проводил со своими братьями, слушал их байки о путешествии. Но в этот раз я остался без привычной компании и сижу возле костра с дядей и прадедушкой. — Вроде все тебе поведал, — дядя развел руками. — А, точно, совсем забыл. Возвращаясь обратно, у Куапа остановились. Представляешь, старостой стал в своем селе. Как это у него получилось, даже и не скажу. Не поймешь этих пруссов? Прадед лишь хмыкнул на заявление дяди. Так сговориться с ним удалось, что по концу зимы к нему людишка отправлю, да и выкуплю солнечный камень, и цену удалось сбить. Раньше-то у него све один выкупал, что на торг в Новгород ходил. Но тут не задалось, не пришел. Да и вестей, по словам Коапа, никаких. Вот и предложил мне выкупить. Часть уже добытого показал. Хороший камень, крупный. «Эть хорошо», — и прадед погладил свою бороду. «Конечно, выкуплю, и людишки от него вернутся. Отправлюсь в Валин. Сам же знаешь, там мастеров для этого дела хватает. А после грекам отправлюсь. Думаю, хороший прибыток выйти должен. А остальное я уже и поведал тебе». «Ну да, ну да» покивал прадед. Меня же начало рубить в сон, и последние слова я еле слышал, закутавшись в шкуру. Ближе к полоне мы прибыли в Шетцен, причал был забит ладьями и дракарми, в том числе и торговыми, большими пузатыми нагруженными товаром. Кто-то грузился, кто-то разгружался, но народу было, как по мне, многовато. Такого скопления народу я еще не видел, каждый был пределе. О, видимо, торг закончился недавно. Задумчиво протянул дядя. «А часто проводят эти торги?» С любопытством протянул я. «Раз-две седмицы. Много ржи и пшена здесь продают. Соленую сель также в ней с сплавляют. Хватает торговли. А купцов здесь всяких бывает. Свеи, и даны, да и франки всякие. И германцы и саксонцы. В городе есть свой торг мелкий для горожан, но большие здесь проходят». Отовсюду был гомонный и на разные языки мне показалось, что даже услышал английскую речь или что-то на нее похожее. До самого града от причала было метров семьсот. Сам город был окружен высокой деревянной стеной метров шести, на мой взгляд. Ворота были нараспашку, и рядом с ними чуть вперед выпирали квадратные воротные башни. Над самими же воротами находился небольшой балкон с навесом, в котором виднелось несколько стражей. Да и возле самих ворот на лавках расположились стражи града, в кольчугах со щитами и оружием, то с копьем, кто с мечом или топором. С десяток этих воинов я насчитал. Чуть дальше в разных концах укрепления виднелись строения, то ли дома местных, которые живут за стенами, то ли склады с товарами. Разнек я в корчме у путята встану, ты знаешь дорогу». «Добре, держи свою бразину». И прадед протянул мне связанного гоблина, Вместе с мешком моих вещей. Да, родич решил показать его волхвам в главном храме. Новая опасность на земле. Это и была формальная причина поездки. Настоящая была, как я понял, надежда, что Триглав не к нам в главном храме. И другие жрецы узреют его. А после можно будет и речь вести, но насчет этого у меня были сомнения. И надежда, если Бог Триглавс не снизойдет, то и разговора никакого не состоится. По крайней мере, Разнек дал понять, что с разговорами о явлении Бога первым не полезен. Пока я размышлял, дед усвистал подальше от основного причала, в сторону, где стояли небольшие лодки. И спустя пару минут я услышал, как он меня зовет. «Ну что ты копаешься? Шевелись быстрей!» Возле причала уже ждал небольшой челн. Загрузившись в него, мы двинулись вниз по течению и спустя минут двадцать высадились у нового причала. Дед рассчитался небольшой монеткой, и мы выгрузились. Впереди виднелись три холма, окруженных дубовым лесом, на вершинах располагались храмы богов. «Ну вот, Яромир, мы и прибыли. Вон там...» — дед указал на самый большой холм. «Находится большой храм Триглава, а вон там...» Он по очереди указал на другие холмы. «Храмы Яровита и Паривита. «В этих дубовых рощах бродит священный черный конь Триглава». Но об этом ты и сам слышал. Мне в глаза бросились воины, что прогуливались поблизости. Некоторых людей, направляющихся в храмы, они останавливали и о чем-то беседовали. Вероятно, храмовые витязи, что охраняет покой богов, мелькнула у меня мысль. Они с подозрением смотрели на гоблина, которого я тащил. У двоих из них пояса были украшены серебряными знаками триглава, как у моего отца и дяди. Раньше я не придавал этому значения. Сначала казалось, что у всех так, но вот сейчас я вспомнил, что нет. Деда, а почему у тех двоих пояса серебром украшено, как у отца и дяди? Дар богов у них есть, вот и украшают. Дед обернулся и посмотрел на Витязей. Любой, кто обладает даром от бога, как отец твой дядя и состоит в храмовой дружине, должен украшать свои пояса серебряными символами триглава. То есть простые люди с даром не обязаны это делать, и какие у них дары? Нет, другие не обязаны. Только храмовые витязи. Эти вон мне незнакомы, думаю, что это избыслав и горемысл. Один из них может ночью словно днем видеть, а другой любой говор понимать, даже и не зная его. Есть еще вырви дуб, он один против десятка выйти может и одолеть. И вук, который правду от лжи отличает. Ну, ни хрена себе, неплохо. А я думал, есть только дары к магии или это отдельные самородки. Среди людей всегда разные таланты были. Мы же шли к священной роще, что окружала холмы. Дорожка была утоптана и уложена большими плоскими камнями. Зайдя под сень деревьев, мы продолжили свой путь. Наша дорога привела к роднику, который бил меж корней огромного дуба. Он был обложен деревянными брусочками, на которых были вырезаны различные обереги. Рядом с дубом стоял огромный камень высотой по два метра с выбитыми на нем символами. «Это священный родник, Яромир. Тот, кто из него выпьет, тому не смогут духи из подземного царства зло причинить. И в укреплении духа телесного его вода тоже помогает. Присядь рядом и обожди, я скоро». И дед обошел дуб, я же взглянул и увидел, что тропинка за дубом разветвляется. Одна ведет вверх к храму Триглава, одна поворачивает налево к храму Яровита, а другая, соответственно, направо к храму Паревита. Сам же подошел к камню и подтащил за собой гоблина. Разглядывая символы, выбитые на камне, подумал, что они чем-то напоминают руны. Некоторые из них были мне знакомы, я их видел в храме Триглава у нас в городе. А так, если абстрагироваться, то прям указательный камень. «Агась, видитесь на распутье». Прям как в сказке. Как прямо ехать и живу не бывать. Нет пути ни прохожему, ни проезжему, ни пролетному. Направо ехать и женатому быть. Налево богатым быть. Я взглянул на мощный дуб, который не обхвачу руками. Цепь повесить и кота закинуть. Русалка сама появится. А родник тогда что? Я даже на минуту задумался, приговаривая слова старшему родича. Точно родник живой водой. Сам же родник бежал буквально метр и снова нырял под землю, словно ухал в подземное царство. Немного помялся и все же решился не упускать возможности испить живой водицы. Опустившись на четвереньки, я прыгнул к воде, словно зверь. И начал пить, губы и рот обожгло не просто холодной водицей, а ледяной. Так что было даже больно, и больше семи глотков я и не смог сделать. Ух, я вытер мокрое лицо рукавом. Отойдя от дуба, я присел в корнях другого дерева, рядом же разместился мой военный трофей. Ну что ж, подождем. Ожидание заняло весьма долгое время, я шизмаился весь. И думы разные думал, как и переживать начал, не наговорил ли прадед разняк лишнего. И когда в голову пришли совсем нехорошие мысли, из-за дуба вышло два храмовых витязя в кольчугах и с топорами за поясами. Яромир. Ко мне обратился один и посмотрел на гоблина, чему-то покивал. «Да», — я поднялся земля земли, отряхиваясь. «Пойдем», — и он кивнул на тропу. Не дожидаясь меня, они развернулись и пошли. Поднимаясь вслед за витязями по тропе, отметил, что вверх идти было удобнее, но часто попадались корни деревьев, так что приходилось все же двигаться аккуратно и поглядывать под ноги. Стражи, остановившись возле очередной развилки, забрали у меня гоблина, Сами же кивнули на тропу, уходящую на вершину холма. Забравшись, я оглянулся, вид был чудесный, и город и реку было видно прекрасно. Сам же я находился возле храма, он представлял собой деревянную изгородь трехметровой высоты с арками, которые были завешены тканью синего цвета. На самой же изгороди были изображения людей и богов, животных и растений. Немного полюбовавшись, я отодвинул ткань и шагнул вперед. На небольшом помосте, стоящем на столбах, которые были задрапированы черной тканью, разместился и дал три главы. У его ног, почти закрывая помост, лежали груды сокровищ. Чего -то там только не было, и монеты серебряные, и золотые, и блюда разные, и кувшина, доспехи и оружие, и ткани. Все это лежало вперемешку. В этом храме идол был другим, нежели в нашем, и, не кривя перед собой, наш вариант мне нравился больше, нежели этот. Сам же идол был о трех головах, на шее было три головы, которые смотрели в разные стороны. Прям не бог, а змей какой-то. На лицо чуть не вылезла усмешка, еле успел сдержать. А глаза у идола на всех трех головах были задрапированы тканью, казалось, что золотой, она сверкала на солнце. «Это-то понятно зачем, ведь Триглав неусыпно следит за всеми тремя царствами, правью, явью и навью. Но его истинный взгляд способен сломать преграды между мирами». «Но по правде и в прошлый раз я этого не заметил», — мелькнула кромольная мысль. «В храме людей хватало, возле идола на коленях стояло пару человек. Другие, как и я, просто стояли вдали, смотря на идола, бога Триглава. Чуть дальше за мной находился прадед с каким-то волхвом. Одеты они были оба в белой одежды, подпоясаны красными поясами. Прадед зло на меня взглянул и указал головой на идол. Сделав пару шагов в сторону идола, я услышал зычный голос, который вещал. — Главу перед главам склоните, великую славу ему воспевайте, и роду всему вечно бьющий родник. Он есть и праве, и яви, и нави страж. Ведь храните он нас. Песни поем мы во славу ему. Склонив голову и простояв в поклоне, пока волф не закончит, я наконец выпрямился. И ничего не произошло. Триглав не явился, я даже кинжал, подаренный им, погладил. Мало ли. Прождав пару мгновений, волхвы развернулись и вышли из храма. Я последовал за ними, обойдя храм, мы по тропинке начали спускаться вниз и вышли на площадку, которая была то ли вырезана, то ли выдолблена в теле холма. На ней расположилась крытая беседка. Старец присел на лавку, а дед остался стоять рядом и подозвал жестом, а после усадил напротив него за стол. На столе расположились костяшки в виде пластинок. «Яромир!» Уважаемый Заран согласился тебе погадать. У него к этому талант большой, но он им пользуется редко. Цени. И разнег погрозил мне кулаком. Лично мне это гадание всегда казалось чистой воды мошенничеством, так что и отношение к такому соответствующее, одним словом, не верю. Дай ладони. И Заран протянул ко мне свои руки. В ответ я положил руки, он их осмотрел, что-то выискивая. А после перевернула и положил на костяшки. Начав шептать еле слышно, до меня доносились только отдельные слова и звуки. После начал перемешивать пластинки моими руками, а когда закончил, положил свою руку мне на голову и вновь зашептал. «Теперь переверни одну». Моя рука начала порхать над пластинками. Можно выбрать, конечно, любую, но я решил подумать. И перевернул одну, чем-то мне приглянувшуюся. На ней была изображена какая-то руна. Разнег же резко схватился за грудь и тяжело задышал. «Смерть!» — услышал я его слова.